Голова тринадцатая. Вопли парня разносились над полигоном. Кадеты недовольно шумели и не понимали, от чего я настолько жестоко поступаю. Собственно, до тех пор, пока инструкторы не вмешаются, мне позволено делать, что хочу. Из-за любезно предоставленное время мне нужно показать всем вокруг, что будет, если п о с м е в вызвать меня на дуэль, они проиграют. Руки и ноги моего противника быстро пришли в негодность. Я резал, хотя в некоторой степени даже порвал сухожилия локтей и колен, оставив страшные раны. Доспехи парня для моего оружия были как бумага и совершенно не защищали своего владельца. Даже хуже: порванный металл впивался в плоть, делая раны еще больше. Когда он был обездвижен и беспомощен, одним взмахом я отсек ему часть челюсти вместе с языком. Он потерял возможность сдаться. И все, что мог делать, это издавать непонятные звуки, в которых, впрочем, вполне ясно угадывался обычный крик боли. Множество взмахов и мое оружие посекло его доспехи, заставив те просто свалиться с его тела, открыв всем смотрящим множество кровоточащих ран. Этого было достаточно, чтобы вмешался инструктор, останавливая поединок. Довольно. с е к р т о р не мог допустить продолжения боя, иначе был риск потери сознания проигравшего. А вместе с сознанием спадет магическая сила, оставив своего владельца в слабом теле. Инструктор провел технику исцеления, хорошенько поправив состояние здоровья парня. Но продолжать поединок он все равно не мог, или скорее не хотел. Его унесли в лазарет, чтобы полностью привести в порядок. Скорее всего, парень уже через пару минут будет полностью здоров. Следующий, указал он на еще одного из компании, притащившей меня сюда. Тот поняв, что ему капец, сразу замахал руками, отказываясь и отступая назад. л е ж а т ь с поля боя – это равно с и л ь н о п р е д а т е л ь с т в у Ты предал товарищей, бросив их на корм мутантам. Я аннулирую твои ячки активности и снимаю еще столько же в минус. Следующий. Ты. Инструктор показал пальцем на другого. Тот дернулся в испуге, но бросив взгляд на штрафованного, решил выйти вперед. У меня нет снаряжения и опыта владения ближним боем, сказал он. Однако когда меня вели сюда... Именно этот парень хвастался, насколько хорошо он научился использовать боевой щит. Ругопажный бой – это умеют все. Не растерялся с е к а т о р Снимай снарягу. Это было сказано уже мне. Скинув себя броню и в о т к н у в мечи в землю полигона, я пошел вперед. К счастью, мой противник был уверен в п о е д е и со с к а л о м ринулся на меня. Да что там говорить. Даже это он провернул вполне грамотно, р е ш и в сделать вид, что ударит одной рукой, на самом деле выстрелил вперед другой. Перехватив его кулак, тем самым без проблем остановив его, сразу же врезал парню головой в лоб и коленом в грудь и даже прочувствовал, как начали крошиться его кости. Разница в нашем магическом потенциале слишком большая, чтобы у него были какие-то шансы. Тело парня завалилось назад, на лице с б е с с о з н а т е л ь н о закатившимися назад глазами из носа и рта потекли ручейки крови. Он не может продолжать бой, только вот останавливать меня никто не собирается, и я не могу упустить такую возможность. Подняв его руку, начал ломать палец за пальцем, а затем и кости руки. То же самое провернул с другой рукой, и все это под оскорбление толпы кадетов, к о т о р ы м было страшно и мерзко смотреть, как я изгаляюсь над проигравшим, когда тот не способен дать отпор. Инструктор остановил мои издевательства только, когда я перешел к голове и одним резким движением оторвал ухо. Честно сказать, даже не зная, насколько далеко я мог бы зайти в попытках запугать кадетов. К счастью, сектор а понял мой план. Следующий. На этот раз он указал на девушку. Такое заявление вызвало бурю негодования у кадетов. Начались упреки. Они заявляли, что так поступать нельзя. Ведь я перехожу грань и вообще поступаю как чудовище. Заткнитесь! Вы будущие стражи. Перед вами сейчас жестокий враг. Он не будет делать скидок. Он не станет жалеть вас. Вы должны быть готовы встретиться с кем-то подобным. Джон, облачайся в броню. Начнем боевую подготовку. Все, кто откажется выходить на бой. Получат минус десять тысяч очков активности. Сказано инструктором, всех заставило замереть, а после на браслета присутствующих, включая меня, пришел приказ от командования бастиона, где было подтверждение такого решения. Наверное, только это заткнул орты тем, кто готов был их открыть. Мне же оставалось только снова напялить наряжение и приготовиться к бою. Я, как и все остальные, рисковал упасть в глубокий минус. Секатор, как и командование. По всей видимости, решили устроить испытания для всех, и я тут присутствую в роли главного злодея. Девушка вышла и сразу же начала исполнять боевую технику, тогда как я, в свою очередь, рванул к ней. Не знаю, чего секатор выбрал именно ее, но разница между нами на в скидку составляла целых два ранга, и мне не составило труда отсечь кисть, прерывая печать. Проводя пытки, сейчас я не чувствовал, что поступаю правильно. Второй противник был вовлечен в конфликт, а вот эта девушка нет. Она вопит от боли незаслуженно, тогда как мне приходится это делать, чтобы никто не у л я д е л мои слабости. Мне нужно делать все, чтобы у них и мысли не возникло снова вызвать меня на бой. Безумие продолжалось до конца дня. Я не рисковал использовать т е х н и к и полагаясь только на собственную силу. А кадеты пытались просто выжить. Далеко не все из зрителей с начала конфликта имели при себе свое оружие, а вот те, кто получил у в е д о м л е н и е Находясь далеко и у с п е ш н о и ознакомиться с ситуацией, пришли сюда полностью подготовленными, причем даже с огнестрельным вооружением. Правда, от последнего толку особо не было. Моя броня сводила на нет даже крупный калибр, а секатору только дай повод научить кадетов суровой правде жизни. Если я забирал чужое оружие, оно становилось моим трофеем, и забирать его назад было нельзя. За это вычитали баллы активности и замораживалась поддержка в снаряжении. Все решения секатора поддерживало командование. Они следили за всем в бастионе и моментально обновляли правила игры, рассылая уведомления на браслеты. Весь бастион стал пленниками, рискнувшими потерять очки активности, и в центре внимания оказался я, раз за разом побеждая противника и отправлявшего его к целителю со страшными ранами, заставляя испытать жуткую боль. В какой-то момент против меня вышел Сид, и выражение его лица было таким, словно он вынужден сражаться против опасного мутанта. В бою с ним я потерял возможность использовать один меч. м н е парень сломал руку, умудрившись пробить защиту доспеха. Это стоило ему победы, так как в следующий момент я насадил его на к л и н о к и одним ударом головы разбил в мясо лицо. Все в б а с т и о н е знали, что мы знакомы друг с другом, и такой исход только подтвердил мою безжалостность. Сека т о р ж е раздал результат поединка, лих оперируя фактами и доведя подробности итогов до каждого кадета. Под конец против меня стали выходить кадеты Баранга, и вот они-то и стали теми, кто закончил сегодняшнее безумие. Двое проиграли, сильно измотав меня. Против них приходилось использовать т е х н и к и чтобы победить, что само собой тратило силы. И к третьему я был истощен. Ему не хватило сил пробить доспех, но незащищенные участки моего тела превратились в разорванные шмётки, в том числе и лицо. Он отомстил за всех, но так и не добился от меня воплей боли, хотя и сделал для этого все возможное. Эй, ну же вставай уже, хватит валяться! Сид тыкал мне в лицо пальцем, сидя рядом. Его уже излечили, и он был в порядке. Отстань, сегодня я хочу поспать здесь. Распластавшись на полигоне, у меня отсутствовало желание куда-либо идти. Если останешься здесь, рискуешь заработать себе прозвище порождение бастиона. Хочешь? Этот полигон назовут твоим логовом. У меня даже в голове появилась идея, как такое организовать. Будет весело. Сам-то как себя чувствуешь? Могло быть хуже. Классный у тебя, кстати, шлем. Да и меч тоже, особенно его функция потрошения. Я думал, мои органы в кашу превратились. Было больно. Не хочу больше такого а т т р а к ц и о н а впечатлений. Что б тебя, Сев? Я посмотрел на его улыбающуюся рожу. На кой тогда вышел биться? По твоему, я могу пропустить такое веселье? Ты подорвал свою репутацию тех девчонок. Как они теперь с таким слабаком пойдут в мертвые земли? Ни хрена ты не понимаешь. Что ты знал? Одна из них меня ждет сегодня у себя. Вот сейчас я как раз иду к ней, и по пути попался ты такой весь из себя дохлый. Цени, время на тебя трачу, когда мог бы уже проводить его с ней. н у спасибо, я это ценю. Да ничего ты не ценишь. Погляди на меня, ты стал звездой всего бастиона, а вместо радости лежишь как в а л е р и к без х в о с т й Разве это дело? Было обидно. Озвученный им мутант, мелкое существо, жизнь эмоциональное состояние которого крутится вокруг его хвоста. о б о р о н а привлечение самок и вообще многое из аспектов его жизни требует хвоста. Однако бывает так, что он его теряет в бою или по другой причине. Но это явление довольно частое. Тогда Валерик впадает в депрессию. Он не ест, не пьет, только лежит неподвижно, пока его не съедят или он сам не п о м р е т А ведь новые хвосты у них отрастают очень быстро. н е д е л я и все, новый хвост на месте. Да, да, ты прав. Пойду я к себе. Приятно тебе провести время с подружкой. Спасибо. Ты бы себе тоже завел какую, а то пройдет это золотое время мимо, упустишь момент. На это я только махнул рукой. Подружка, какого хрена? Девушки Бастиона даже говорить со мной не станут, просто побоятся. Куда там до более близкой связи? Я теперь в глазах остальных безжалостный монстр, которого не стоит провоцировать, иначе может повториться сегодняшняя ситуация, ведь остановить меня будет некому. Командование и инструкторы только поддержат испытания кровью. Связываться со мной – это рисковать собой. И я не понимаю, отчего к Сиду такое внимание. Впрочем, это не моё дело. Утро я встретил парализованным и полностью истощенным. Полдня провалялся, после чего отправился в столовую, чтобы изрядно потратиться на крайне дорогой по меркам кадетов завтрак. Очков активности после вчерашнего у меня дохрена и больше. Зелья культивации в наличии. Снаряжение почти полный комплект, т р о ф е е в куче. Только продавай. Сегодня в моих планах было то, что я откладывал ранее, а именно закупка огнестрельного оружия и его испытание на стрельбище. Единственное, что тяготило, это взгляды окружающих, которые поглядывали из коса и сильно бросались в глаза. В них читалось ненависть и презрение, словно я причина их бед. в Прочем, тут они правы. Я за последние несколько дней не слабо засветился и своими выходками здорово их задел. Инцидент с Маргаритой, а после него и другие случаи, где встреча жертвы и зачинщика выходила за рамки конфликта на посторонних. Вчера так и вовсе была полнейшая жуть. Никто не остался в стороне, и причина всему я. Что еще можно от меня ждать? Продажа трофеев прошла гладко, тем более от меня требовалось только решить оставлять себе предмет или нет. Я продал все. Из интересных вещей были лишь огнестрельные образцы, ведь подобного оружия у меня нет. А снаряжение ближнего боя лучше моего ни у кого из соперников не оказалось. Тем более я хотел выбрать себе оружие сам, а не использовать чужое. Арсенал огнестрельного оружия бастиона радовал глаз своим разнообразием. Придя сюда, я уже знал, что хочу взять, и первым же делом обратил внимание на мелкие, но крупнокалиберные пистолеты. Три заряда, калибр ужасает. Разнообразие патронов на любой вкус и цвет. Я выбрал два таких и несколько разных патронов к ним. Как сказал продавец, от этих патронов будет несладко даже противнику в броне Беранга. Те, что могут пробить более высокий класс, с т о и л и баснословно дорого. Главная покупка дня – это крутая н а в и д винтовка. К ней подходили те же патроны, что и к п и к с е л е т а м разве что она была полуавтоматической и имела магазины повышенной емкости. И главное. Эту дуру вполне можно спрятать за полой плаща. Словом, покупкой я был доволен и немедленно отправился ее тестировать на полигон. Прибыв туда с тележкой, наполненной цинками патронов, вызвал сильное недовольство кадетов. Как же человек кошмар снова хочет что-то учудить и будет лучшим решением п о с к о р е е свалить из опасного места, что они и сделали, точнее большинство из них. Остались лишь те, кому я не интересен, или они просто меня не заметили. Оружие мне понравилось. Оно было мощное, достаточно точное и, главное, надежное. Эти не сломаются от частого использования, так как с д е л а н ы из прочного металла. А также эти образцы разработаны, изготовлены и проверены экспертами бастионы. На следующий день выяснилось, что отправка в форт откладывается на пару дней, и причина была во мне. Кадеты, получившие статус стажеров, настояли на задержке, в в и д у их неуверенности в собственных силах. Так получилось, что секатор. Когда выбирал мне противников, в основном прошелся по стажерам, то есть в ы з в а л только лучших из моей категории, и этих лучших я буквально втоптал в грязь, сильно подорвав им дух. Они боялись реального боя, ведь он куда страшнее, чем обычный спарринг с п с и х о в а н н ы м к а д е т о м Зачинчик так и вовсе покинул бастион, не выдержав перенесенного ужаса. Удивительно, насколько тот парень оказался р а н и м м а ведь его волю даже техника страха не сломила. Все дело в перенесенных пытках. Это они стали основной причиной. Сид тоже пропал. Наверняка его подопечные также сделали некоторые выводы и решили уделить больше времени подготовке. Как бы сам парень н е пострадал, и остался бодрым, проиграв мне. Вызвался сам и проиграл, все равно сохранив веру в себя. Это о многом говорит. Наверное, они сейчас охотятся в мертвых землях, чтобы быть готовыми встретить кого-то вроде меня. До отправления в форт осталось пару дней. Я был занят тем, что расширял свой арсенал техник, хотя по факту я просто торчал в своей комнате, разбирая труды э с к у л а п а а он за свою жизнь собрал очень много чего. Сложность была в перестраивании техник в с и с т е м у магических кругов для их быстрого использования. Хотя нет, по большей части это было нудно, но не сложно, разве что попадались неизвестные мне конструкции, требующие перевода и проверки. Надо сказать, то количество техник, которыми э с к у л а п обладал, впечатляло. Он не делился о б щ е и з в е с т н ы м и только теми, которые изобрел сам, но их хватало, чтобы поразиться его таланту. Помимо инструкций к техникам, он еще привел сравнения с похожими, на созданные им разницу потребления магии и синергию при использовании нескольких. Вообще, самая синергия техник весьма мощная штука, что при грамотном использовании может в один момент поставить жирную точку в бою, благодаря шаблонам и активации любого количества техник. Я в одно лицо способен делать то, для чего требуется несколько пробужденных. Этот момент хотелось бы развить и отработать. Однако у меня не хватит времени подготовить нечто убойное, а вот боевые техники настроить нужно обязательно. Под вечер я пришел на закрытый полигон и стал отрабатывать боевые техники, заполняя свой список шаблонов. И само собой очень быстро выдохся, р а с т р а т и в свой магический потенциал. Обратно к себе возвращался полностью убитым и ослабленным. Мое утро начиналось с пополнения списка шаблонов техниками не боевого рода, а вечером, когда магия восстанавливалась, топал на полигон, чтобы применять боевые заклинания. В итоге у меня сложился не слабый такой список, и даже несколько наиболее универсальных. Я был готов отправиться в форт. Нас таких собралось довольно много. По словам Секатора, это редкий случай бастиона, когда из первого потока собралось такое количество кадетов, повышенных до с т а ж ё р а Во многом это его и моя заслуга. Так сказать, мы неплохо их встряхнули, Мельком показав мир вне гнезда. Вы, спасибо мне за это, никто не сказал. Напротив, кадеты старались держаться подальше и не контактировать со мной. Я чувствовал себя отверженным среди нормальных людей. Ну привет, Джон! Раздался женский голос рядом со мной. Давно не виделись, правда? С этими словами я, как и все вокруг, ощутил на себе мощное намерение убивать. Исходящая от пробужденного Сранга. Это была Маргарита, и выглядела она не очень. Усталые глаза, осунувшееся лицо и испачканные свернувшейся кровью доспехи. Как ты? Перекрыв эффект ее намерения, посмотрел на остальных кадетов, что находились со мной в одной машине. Они словно свою смерть увидели. Ну еще бы! Рядом с ними стоит чудовище, способное забрать их жизни в одно мгновение. А как ты думаешь? Ты вообще в курсе, какую свинью м н е подложил? В курсе. И ничего не могу с этим поделать. Это решаю не я. Ошибаешься. Та личность ценит твое мнение. И если ты не вмешаешься, он продолжит делать, что вздумается. Не будь тряпкой. Ему нужно дать отпор. Как ты дала отпор тому парню в лаборатории? Сейчас у меня в голове всплыли детали моих отношений с Маргаритой. Я ведь тоже поехал навестить семью, и в отличие от того парня мне была предоставлена полная поддержка. С Ранги. словно извинялись перед собой за казнь невиновного. Ты что не понимаешь, что они оба чокнутые, они оба представляли угрозу. Сомнительное мнение. Злость и странная речь не признак безумия. Вас, Эсранговых, тоже можно н а з в а т ь безумцами. Ты не понимаешь, насколько все серьезно. Ты хочешь стать его рабом? А есть разница из вас двоих? Ты будешь более мил с л и в о й госпожой? О чем ты? Я тебе когда-нибудь вредила? Судя по поведению кадетов, давление на мере не стало в разы сильнее, и ведь колонна не может остановиться и мне свалить. Мы уже на мертвых землях, а командование не рискнет пойти против своего благодетеля. Они предпочтут проигнорировать происходящее. Ты пробужденная с р а н г а ты забираешь жизнь тех, кто по твоему мнению ее не заслуживает. Стоит тебе появиться и все присутствующие на говной з а й д у т но выполнят любой твой каприз, опасаясь вызвать гнев. Посмотри хотя бы на вот этих бедолаг! Я указал на с ж а в ш и х с я с т роких кадетов. Они готовы под себя сходить от твоего намерения убивать. Вот как ты заговорил. Девушка только мельком взглянула на кадетов. Я и не были неинтересны. Думаешь, он тебя не использует? Думаешь, он тебя не бросит, когда ты будешь не нужен? Бросит? Уверен, что бросит. Я для него такая же грязь под ногами, как и для тебя. Это очевидно. Разве что он не скрывает свои намерения. Он сказал, убьет. Значит, убьет. Ты же играешь с людьми, оставляя их в неведении до последнего момента. Значит, ты выбираешь его? Она словно не слышала ничего из того, что я сказал. Я никого не выбираю. Что он, что ты, подобные тебе, вершите суд над более слабыми. Неважно, насколько человек родился т а л а н т л и в или у д а ч л и в Если он слаб, он вынужден жить в тени сильнейших. Это не по мне, но сделать с этим я ничего не могу. Тот парень из твоей лаборатории мог стать сильнее, чем ты в короткие сроки, но не стал. Ты увидела в нем угрозу своей империи и лишила Бедолагу жизни. Ты ошибаешься во всем. Я не хочу твоей гибели, но ты не оставляешь мне выбора. Так он оказался прав? Ты желаешь моей смерти? Думаешь, это затронет и его? Напрямую с ним связан только ты. Ты мост. Умрёшь ты, исчезнет он. Это ошибка. Моя смерть ничего не решит. По всей видимости, жить мне осталось совсем недолго. Её не переубедить. Она уверена в своих выводах, а вот у меня на душе пусто, ни страха, ни горечи, ничего. Пожалуйста, Джон, откажись от него, не заставляй меня. Это было произнесено так, словно она делала последнюю попытку достучаться до меня, причем в ее тоне отсутствовала скорбь, там было больше имитации, чем реального сожаления. Увы, произнес я и в тот же момент поймал ладонь девушки, которая хотела одним ударом оторвать мне голову. Мгновение з а т и ш ь я и за моей спиной взорвался лес от мощного порыва ветра, тогда как машину, на которой мы ехали, разорвало на части, словно порвались все болты и крепления. Я не отступлю, даже если это будет стоить мне жизни, – заявила она и вырвала руку из моего захвата. Только мы двое спокойно стояли в обломках машины, к а д д е т разбежались, опасаясь попасть под горячую руку Эсранга. Не оглядываясь, они рванули за колонной, бросив меня. Само собой командование не станет останавливать Маргариту. Для них она в первую очередь черная жрица и страж Сранга, которому нельзя переходить дорогу. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать дальнейших действий девушки. Если она нападет, мое тело среагирует, наполняясь необъяснимым могуществом, достаточным, чтобы дать ей отпор. Ты же понимаешь, что он, как и ты, оберегает свою игрушку. Я не знал, чего он сделал со мной, но нападать на меня самоубийство. Я не забыла его слова и знаю, что своими руками мне тебя не убить. Поэтому со мной пришла подмога. Марго улыбнулась мне довольно милой улыбкой и прикоснулась к моей щеке ладошкой. Пожалуйста, не сопротивляйся и умри, хотя бы ради безопасности своей семьи. Если они пострадают, я стану именно тем монстром, которого ты во мне видишь. Мысль, что Марго может им навредить, прошла мимо моего сознания. Наверное, я уже был готов их потерять. Поэтому ничего не почувствовал, когда услышал от девушки эти слова. Поэтому ради них я и прошу тебя пожертвовать собой. Не доводи до крайностей. После этого Марго ушла, а до меня д о н ё с с я нарастающий гул. Она привела с собой мутантов. Сорвавшись с места, я рванул в сторону, противоположную гулу. Ситуация превратилась в экстремальную, причем конкретно для меня все будет складываться еще более паршиво. Остальные сранги заняты тем, что стараются выжить. тогда как Марго ищет возможность закончить смертельную гонку, избавившись от причины внимания шепота магии. Она понимает, что если попытается сама убить меня, я смогу дать отпор, превратившись в того, кто разобрался с Апостолом. т а к о й я ей не по силам. Однако мутанты и звери косвенная для меня угроза. Быть сожжённым ими все равно что несчастный случай. Я попытался активировать браслет, чтобы проложить маршрут, но все, что тот написал, это отказ в доступе. Подобное не стало для меня сюрпризом. Как бы раз Маргарита хочет моей смерти, то ей нужно для этого сделать куда больше, чем просто натравить свору мутантов. Изгнание из города — вполне логичное решение. Перепрыгнув овраг, оглянулся назад и увидел первых тварей, что несутся в мою сторону. Только вот не они стали главной угрозой. Их всех гнала стена огня. Именно огнем она заставила монстров бежать в мою сторону. Город рядом. Я нахожусь между его стенами и фортом. И они видят, что тут творится. Будут ли как-то действовать, не знаю. Но полагаться на них бессмысленно. Сейчас необходимо просто бежать. Неожиданно земля под моими ногами осела, и я чуть было не свалился в раскаленный торф. Вовремя примененная техника маневрирования спасла от смерти. Просто так не сбежишь. Маргарита сидела на ветке дерева и, улыбаясь, водила по воздуху пальчиком после применения боевой техники. Но я удивлена. Применять техники без печати и глаза? Ты такой же, как и Аристарх. Выдохнув, бросил взгляд на приближающихся мутантов. Оставаясь, активировал шаблон техники страха. От воздействия страха Маргарита чуть было не упала с дерева, но все же смогла удержаться. Если бы вложил больше магии, то наверняка мне удалось бы ее свалить. Но одного процента для этого мало. Да и своей цели я добился. Теперь она знает, что не стоит меня провоцировать. Побежав дальше, само собой не удивился, когда девушка стала мешать мне. Она С-ранг, она может творить техники Баранга бесконечное количество раз, и я с этим ничего не смогу поделать, почти ничего. Прекращай, Марго. Я посмотрел на девушку, которая стояла рядом со мной, любуясь тем, как с меня течет грязная вода после хорошего нырка в лужу экстренным спасением оттуда от техники обледенения. Грамотнее было шарахнуть воду молнией, но это могло активировать защитный механизм, ложенный шепотом магии. Я не остановлюсь, пока ты не умрешь. Уж прости, тогда ты не оставляешь мне выбора. Доставая пистолет, я активировал технику, созданную Эскулапом, чьи ь е предупредила м а р г а р и т у об опасности, но она, видимо, подумала, что я собрался попробовать справиться с ней так же, как и до этого со всеми предыдущими более сильными противниками. Осознание потери магии пришло к ней не сразу, но взгляд до этого могущественно г о пробужденного, в раз потерявшего все свои силы, был очень красноречив. Нет. Невозможно! Сорвалось ее губ, после чего она бросила испуганный взгляд на приближающихся мутантов. Мне жаль, что так все обернулось. Тебе следовало подчиниться той сущности, ведь даже нарушив его планы, он вас не убил, а просто заставил исправить собственные ошибки. Прощай. Вернув пистолет обратно в кобуру, я сорвался с места, слыша за собой вопль отчаяния. Обычный человек не способен сражаться на равных в ближнем бою с мутантами. Слишком большая разница в скорости и силе. Уже через минуту я был уверен, что девушка погибла, поэтому выкинул е ё из своей головы и п р о д о л ж и в бежать, бежать прочь из города, далеко в мертвые земли.